Глава шестая. Ледяная девочка. Скажем так, меня тут точно не ожидали увидеть. Если в тайной части управления на меня не смели и глаза поднимать, то в третьем управлении лидеру вряд ли знали как агента или хоть какого-то близкого к ним. Ошибку начальства, которое немым укором раз за разом выносит дверь и может вытворять такое. Впрочем, это неважно. До сих пор не верила своей удаче. Неужели... «Меня правда допустят до таких мест?» Радость крошевом оседала на кончиках пальцев, и я не скрывала своего восхищения. Надежда, такая яркая, что я с трудом сдерживала улыбку. Но мои восторги быстро поутихли, едва мы попали в приемную. Дама почтенного возраста строго осмотрела мой наряд и, поджав губы, заявила, что в маске нас двоих не пустит. На что кот перетек в полудемоническую форму, а я со вздохом сообщила, что это невозможно. И что нам срочно, ну очень срочно, нужно увидеть, если не заместителя, то хотя бы главного. Вот такие запросы. «Вы либо очумевшие, либо сумасшедшие», буквально читала в глазах служащей. В кои-то веки я была солидарна с ее мыслями. А дальше все происходило настолько быстро, что я не могла поверить, что это происходит на самом деле. «Мы разбираемся с катастрофой максимально быстро, Лидиро». Но мы не всесильны. Правда, поступили три жалобы об украденных вещах из домов среднего квартала. И еще одно. Управленец положил передо мной какие-то бумаги, исписанные мелким почерком. У Лера Одри пропала дочь. Хладно, Одри. Исчезла с утра, оставив записку. Но не думаю, что это имеет отношение к делу. «Нам же не могло повести так. Сразу!» прошептал Эш, отчего я почуяла дыхание у себя в косичках. «Не могло» вчиталась в неровные строчки. «Но надо проверить». Лист был и правда на редкость невыразительный, тонкий и дорогой. На нем оставались отпечатки пальцев всякого, кто к нему прикоснется. Отпечатки. На этот раз задумчиво перевела взгляд на кота. «Слушай, а ты можешь?» «Нет, и не проси. Я не буду проверять листок на наличие личного запаха, зная, что его трогали. Бог знает, сколько человек. Фу!» «Ладно. Товарищ управляющий, сколько людей прикасались к записке?» Тот невесело развел руками. «Лэр Одри и я?» «А девушка? Девушка имела доступ к этой записке?» «Все непременно, Лидиро. По словам просящего, записку оставила его дочь». «Что ж, Нэко, ты знаешь, что делать. Возможно, мне кажется, но у начальника этого участка явно на меня есть зуб. Возможно, не один» и все дружно посмотрели на кота, который невозмутимо поднес листок к своему носу и приоткрыл рот, состроив жуткую гримасу. Даже секретарь управляющего глядел на Нека, не отрываясь. Повисла неловкая пауза. «Что? Вы все так и будете смотреть? Я вроде не похож на ищейку». «Разве нет?» Взгляд управляющего буквально кричал. «У меня в городе паника, а вы тут фигней маетесь! Уговаривать еще вас надо!» Бакенека злобно поменял форму, став наполовину бестелесным. Желание любоваться им у всех резко поубавилось, и тот все же продолжил свое дело. «Ну, могу сказать точно, запах дара девушки, составлявший это послание, и той, что замораживает скалы, похожи, так же похожи, как и запахи лидиро и ледяной девушки. Мы можем ошибаться, но исключать эту версию нельзя». «Товарищ управляющий, сколько людей мобилизовано для устранения последствий этого... происшествия?» Я вопросительно посмотрела на мужчину, задумчиво крутящего карандаш. Тот ответил прямым, немигающим взглядом. «Не имею права раскрывать такую информацию гражданским». «Он это серьезно? То есть про кражи и раскрытие сути дела он сказать может, а это нет?» «Такую информацию я могла бы и сама найти, просто посчитав количество участковых». Мужчина встал из-за стола и, чеканя шаг, подошел к неприметному шкафу. Легким движением он спрятал листок. События дальше почему-то воспринимались не иначе, как от третьего лица. Словно не со мной. Бакенека тем временем, видимо, захотел отомстить за происшествие с запахами и потому начал приставать. Добрось «Да приятель, ты мне все еще должен. Не будь злобной пузькой, просто выдай интересующую нас информацию и все». «Гражданским? Не имею права». «Но ты же нам уже показал важную улику. Что тебе стоит еще раз уступить?» Кот состроил уморительную гримасу, но управляющий стоял на своем. Тогда-то мне и пришла в голову бешеная идея. «Гражданским нельзя, говорите? А если своим внештатным сотрудникам?» Человек, который по-прежнему для меня оставался безымянным, довольно засверкал глазами. «С вами приятно иметь дело, Лидиро». Буквально из ниоткуда возник простой листок с золотыми несмываемыми надписями. «Дорогущая вещь! Даже я, будь в полной силе, не смогла бы разбить связующие договор искры». «Надеюсь, вы понимаете, что будет, если вы нарушите условия договора». «А вы?» «Его счастью мы оба понимали, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни». «Так вести простой госпожи Бриар не может. Но вот Лидиро...» Через пару минут были шустро оформлены все необходимые бумаги и выданы удостоверения. На выданной казенной карте обозначено место жительства предполагаемой ледяной девочки и положение отрядов, охраняющих контур. Нужен был лишь доброволец, тот, кто пойдет в качестве приманки. А я... Как вовремя для них я появилась! «Все было продумано заранее», — мелькнула мысль. «Но как? Если бы не этот случай, меня бы здесь и не было!» «Никогда, с учетом моих достижений!» Умные мысли всегда приходят не вовремя. Запрыгнув на мотоцикл, я застегнула шлем и прижалась к роктаэшу С громким шумом заработал двигатель, и мы рванули с места. Более-менее привыкнув к обстановке, я начала с любопытством оглядываться. И вот в какой-то момент заметила белую бабочку. Насекомое неспешно порхало около длинного стенда, ее крылышки светились все сильнее, и в какой-то миг вспыхнули всеми цветами радуги. Это произошло в одно мгновение, но зрелище произвело неизгладимое впечатление. Ехать оставалось недолго, но тут подала голос Орни. «Нора, мне неудобно в этом признаваться, но я устала». В голосе слышались искреннее раскаяние и грусть вперемешку с чем-то еще. «И немного хочу есть». «Прости, малышка, надо чуть-чуть потерпеть. Насколько еще хватит сил?» Она ответила не сразу, затем собралась силами и сказала. «Хватит на финальный штрих в истории, я думаю». А после хихикнула и добавила. «Но с тебя много-много света». Скорее бы все это закончилось. Накопленная за день усталость тяжелым пледом упала на плечи. Или это были последствия прерванной медитации? Ощутимо пахнуло холодом, и я оторвалась от неожиданно привлекательной спины бакенака Впереди виднелись уже знакомые живые глыбы и заслон из магов управления. Удивительно красиво и слаженно работали дар огня, умение гасить и еще какой-то интересный, наверное, очень редкий талант против ледяной силы. Мои руки покрепче обхватили источник тепла. Неудивительно, что он горячий, как печка. Я бы тоже была такой, если бы каждый день питалась светом. Код же напряженно смотрел вперед, притормаживая своего железного коня. Вскоре было уже не до размышлений. Почувствовав наше приближение, ледяная девушка будто соткалась из снега и тумана и ударила волной такой мощи, что если бы не реакция кота, то мы бы вмиг оказались вморожены в глыбы льда, как это произошло с мотоциклом. Ты был хорошим парнем, приятель. Приземлившись в метрах пяти от места столкновения, я еле удержалась на ногах. Что это? Почему до этого не было так скользко? Монстр тем временем решил не терять времени и заморозить кота, который уже вцепился в еще одну ледяную глыбу. Девушка же напряженно следила за ходом битвы. Надо как-то привлечь ее внимание, выманить эту ледяную девицу на открытое место. Но что можно сделать? И тут меня пронзила мысль. Разделяй и властвуй. Нужно, чтобы монстры оказались как можно дальше друг от друга и отвлечь на себя хотя бы одного. Глупый. Очень глупый план. Я занесла хлыст, но монстр, до того поедавший мотоцикл, с неожиданным проворством увернулся и дохнул чистым холодом. Я едва успела отскочить прочь и вновь рассекла воздух перед угрожающе торчащими клыками. Монстр недовольно заревел и, наконец, выплюнул нашего железного коня. Мотоцикл проскользил по льду и врезался в витрину. «Твоего ж северного пингвина!» Я буквально схватилась за голову, когда из дома с разбившейся витриной на улицу в панике высыпали люди. Кто в чём? Казалось бы, что может быть хуже, правда? Вот только купол, который благополучно пропустил нас, также прекрасно задерживал людей, не давая им спастись. Моя леди... На миг замешкавшись, я обернулась, и это стало фатальной ошибкой. Сильнейший удар в спину настиг меня, и если бы не способности и сила Орни я бы уже, вероятнее всего, была в отключке. нещадно болела спина, перед глазами плыла. И люди, с красными крыльями, они бежали, будто паря над землёй. силой потрясла головой, будто последние мозги растрясывая, как говорила Марта. В ушах зазвенела, но в голове прояснилось. «Роктаэш!» — выдохнула я, и тяжело встала, пристально глядя на развернувшуюся картину. «А меня тут едят!» сообщил очевидный кот и тоже решил посетить мир грез, повиснув грустной тряпочкой из пасти монстра. К слову, этот был гораздо крупнее остальных. Преодолевая головную боль и странные мысли, я собралась силами и взмахнула хлыстом, но неудачно. Удар прошел по касательной, не принеся глыби вреда, а мои силы были на исходе. Тем временем паника у людей на улице нарастала, и один из мужчин с диким воплем «Где моя дочь?» Неловко поскользнулся и растянулся на льду. Мужчина лежал в отдалении от поля битвы, но я боялась, что тот может вскочить и побежать не туда. Оставалось надеяться, что он не решится. Я вновь вернулась к коту. Роктаэш перетек в полудемоническую форму и сделал рывок из пасти монстра. Бесполезно, слишком мало места для маневра. Я призвала искры, и те впились в монстра, будто впитываясь в его ледяное тело. «Ну уже шептала я, совершая еще один рывок. «Поддавайся!» Хлыст я убрала на пояс и, плюнув на все, уже голыми руками, схватилась за руки кота. Когтистые лапы впились мне в руку, но я терпела. Уперлась ногами в глыбу и потянула. Раз! Монстр захрипел, покрылся ледяными иглами и закашлялся. Я отпрянула, но наткнулась на еще одного монстра сзади. Тот был значительно меньше своего собрата, но в данный момент пытался то ли выплюнуть, то ли сожрать окончательно часть асфальта. «Два!» — снова потянула кота на себя. Искры сыпались из глаз, руки свело от усилий, и тут натяжение спало, и я, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, проехалась пятой точкой по льду, чудом не задев очередного монстра. Взгляд упал на то место, где отряхивался кот. Совсем рядом пытался подняться мужчина, Он продолжал кричать, зовя свою дочь. Но, видимо, девочка уже давно скрылась с глаз безутешного отца. Тот почему-то отчаянно рвался в нашу сторону. «Три?» «Ой, дурак!» — пробормотала я, параллельно помогая Роктаешу подняться. «Тяжелый кабанчик, а не кот. И вообще, кому-то нужна диета!» Монстры обступили нас со всех сторон. На этот раз их было невозможно сдвинуть. «Глыбы как есть. Надо что-то сделать». Притом срочно, потому как ноги, да и всё тело, в общем, замерзало под пронизывающим ветром. Монстры были так близко, что у меня от холода перехватывало дыхание. Я выдохлась спустя уже несколько взмахов хлыстом. Мы стояли с котом спиной к стене и пытались отбиться, если бы это было возможно. Их было много, так много, что от обилия белого слепило глаза. Я не выдержала и заорала во всё горло. «Какая же ты трусливая и слабая! Совершенно ни на что не способна! И это вы называете великий маг льда? Да не смешите меня! Не маг, а сплошное трусливое недоразумение!» оклимавшись кот выкрикнул что-то странное. Головой, что ли, ударился? «Только и умеешь, что прятаться за своих слуг? Покажись, трусливая девочка!» Сначала показалось, что на миг стало слишком тихо. Даже маги управления замерли. Монстры одновременно повернули головы в нашу сторону и, странно, засветились. Потом распахнули пасти, и объединенный, усиленный во много раз голос выкрикнул. «Кто смеет оскорблять? Какая-то жалкая недомагичка и бакенока?» «Я могу и смею! Ты просто жалкая! Трусиха!» Внутри я кипела от страха и осознания собственной дерзости. Трясясь как осиновый лист, я решилась на жуткую авантюру. «Ты!» «Одна! Ничего! Не стоишь!» Монстры одновременно зарычали и начали сливаться воедино. Стало темно и очень холодно. Орни жалобно захныкала, что голодна и очень устала, но выбора не было. Все чувствовали, что сейчас что-то будет. Опять наступила непонятная и тревожная тишина, которая на миг сменилась гулом надвигающейся снежной бури. Монстр переступил лапами и, зарычав, испуская мелкое ледяное крошево, наткнулся на объединенный щит сотрудников управления. Со всех сторон хлынули снежные вихревые потоки, вмуровавшие город в лед вперемешку со снегом. Но почему-то уже не осталось холода и страха, только какая-то уверенность, что все сделано правильно. Из-за снежной завесы показалась ледяная дева. Ее волосы искрились всеми оттенками синего. Казалось, победа на ее стороне — пока девица не решила заставить монстра идти. Искры с щедрым потоком лились с кончиков пальцев и пропитывали эту скалу, но существо не сдвинулось с места. Минута, и девушка начала откровенно паниковать. Ничего не происходило, а сила все убывала и убывала. И тут одновременно произошли два события. Лопнул щит у магов, до этого сдерживавший поток льда и снега, и мужичок, который упал после обрушения витрины, Вдруг с громким воплем «Доченька» в очередной раз предпринял попытку подняться, но с грохотом провалился под лед. А сверху несчастного занесло снегом. Ледяная дева совсем растерялась и побледнела, хотя, казалось бы, бледнее быть невозможно. Увидев, что щит пал, она все же выступила из-за спины монстра. Но что-то явно шло не так. Тот, наконец, сделал неуверенный шаг в сторону магов, да так и застыл, с занесенной над ними лапой. «Отец!» Вопль прокатился по заснеженным сугробам. Девица невесомо заскользила по льду, прямо к месту, куда провалился мужичок. Уже плюнув на все разбирательство, мы с магами поспешили к ней. Всеобщий переполох вызвала картина того, как недавняя всесильная злодейка со слезами выкапывала несчастного мужчину изо льда. Сама, голыми практически руками. «Отец!» — громко завывала она, держа на коленях тело мужчины. Кто-то догадался вызвать лекаря. Я же, пока никто не опомнился, подошла к ледяной деве и резко сдернула с ее шеи медальон. Та даже не вскрикнула, хоть на коже и проступили капельки крови. Паук или же Мадара, как называл их Роктаэш, отличался от прочих порождений своими габаритами. Но и это не спасло его от гибели. пары искр хватило, чтобы паук запищал и испарился, унося с собой след от магии похитителя Дара. А на пожухшей траве полулежала девушка с длинными белыми волосами и рыдала, пока ее отца увозили к доктору.